Майкл Макдауэлл. Элементали. Читает Алексей Воскобойников. Чтобы увести нас подальше во тьму и затерять в лабиринте заблуждений, дьявол заставляет людей верить, что призраки и то, что подтверждает их существование, являются либо обманом зрения, либо меланхолическим искажением фантазии. Сэр Томас Браун. Ошибки и заблуждения. В память о Джеймсе и Милдред Малки. Пролог. В самый разгар унылого полудня среды, в один из последних душных майских дней, горстка скорбящих собралась в церкви Святого Иуды Фадея в Мобиле, штат Алабама. Кондиционер в небольшом святилище Не всегда перекрывал шум перекрёстка, и резкие автомобильные гудки вплетались в музыку органа словно искажённые ноты. Место это было тусклым, влажно-прохладным и пахло цветами из холодильника. Позади алтаря, сходящимися линиями, расположились две дюжины громадных, дорогущих букетов. Огромное одеяло серебряных роз Несподая, раскинулась поперёк голубого гроба, лепестки рассыпались по белой сатиновой обивке. В гробу лежало тело женщины, чуть за 50. Черты её лица были неподвижными и несколько квадратными, от уголков рта к челюсти шли глубокие борозды. Смерть настигла Мэриансевич не в самый счастливый период жизни. На скамье слева от гроба сидел Дофин Сэвидж, сын усопшей. На нём был тёмно-синий костюм, плотно облегавший его по прошлогодней мерке, на руке чёрная шёлковая лента, похожая скорее на жгут. Справа от него, в чёрном платье и чёрной вуали, стояла его жена Ли. Ли приподняла подбородок, чтобы видеть профиль мёртвой свекрови в голубом гробу. Дофин и Ли унаследуют почти всё. Большая Барбара МакКрей, мать Ли и лучшая подруга усопшей, сидела на скамье прямо позади и громко плакала. Её чёрное шёлковое платье поскуливало вместе с хозяйкой, искрючившейся от горя на полированной дубовой скамье. Подлинни её с раздражением закатывал глаза от нелепого поведения матери, Люкер МакКрей. Люкер считал, что для покойницы сложно было бы сыскать лучшее место, кроме как в этом гробу. Рядом с Люкером сидела его 13-летняя дочь Индия, которая не знала Мэриан при жизни. Девочка занимала себя разглядыванием церковных занавесок, чтобы потом воспроизвести орнаменты в вышивке. По другую сторону центрального прохода сидела единственная дочь усопшей, монахиня. Сестра Мэри Скотт не плакала, но время от времени слышалось слабое постукивание ее четок о деревянную скамью. На несколько скамеек позади монахини сидела Одесса Ретт, худая, мрачная, чернокожая женщина, которая работала на умершую три десятка лет. На Одессе была крошечная синяя вельветовая шляпка с пером, выкрашенным индийскими чернилами. Перед началом похоронной церемонии большая Барбара Макрей толкнула дочь и спросила: "Почему не было печатного приглашения на службу?" Ли пожала плечами. "Дофин сказал, что так лучше, меньше суеты для всех, поэтому я никому не говорила и никого не пригласила", воскликнула большая Барбара. "Дофин даже заставил носильщиков ждать снаружи", добавила Ли. "Может, ты знаешь почему?" — потребовала ответа мать. — Нет, — ответил Али, — не ведающая, но и не заинтересованная. — Почему бы тебе не спросить дофина, мама? Он сидит рядом с тобой и слышит каждое твое слово. — Дорогая, я думала, ты знаешь. Я не хочу беспокоить дофина. Ему и так не сладко. — Заткнись, Барбара, — сказал ее сын Люкер. — Ты прекрасно знаешь, почему это закрытые похороны. — Почему? — Почему? потому что мы единственные во всем мобиле, кто пришел бы. Нет смысла рекламировать цирк, если все ненавидят клоуна». «Но Мэриан Сэвидж была моей лучшей подругой», — запротестовала Большая Барбара. Дофин Сэвидж, не слишком внимательно следивший за перебранкой, обернулся и без злости сказал «Тише вы, пожалуйста, священник уже здесь». Они встали на колени получили краткое благословение священника, поднялись и спели гимн Прибудь со мной. Между второй и третьей строфами большая Барбара Макрей громко вставила: "Это была её любимая". Она взглянула на Одессу через проход, и короткий кивок к крашенного пера подтвердил её слова. Пока другие пели "Аминь", большая Барбара Макрей сказала: "Я уже по ней скучаю". Священник прочитал службу по усопшей быстро, но не без симпатии. Дофин Савидж поднялся, подошел к краю скамьи, как будто был недостоин занять место поближе к гробу, и произнес краткую речь о своей матери. Все, кому посчастливилось по-настоящему узнать маму, были от нее без ума. Я мог бы сказать, что она была счастлива, но, увы, это далеко от правды. Ее счастливая жизнь... Закончилось после того, как умер папа. Она вырастила Мэри Скотт и Дарнли и меня, подарив всю любовь мира, даже несмотря на то, что часто приговаривала, что должна была умереть в день, когда папу похоронили. А потом и Дарнли тоже умер. Все знают, как тяжело ей было в последние годы, ведь химиотерапия имеет множество побочных эффектов, и даже тогда нельзя быть уверенным, что она сработает. Конечно, нам всем очень жаль, что мама умерла, но мы не можем сожалеть о том, что её боль утихла. Он вздохнул и посмотрел на Мариансевич в гробу, отвернувшись, продолжил более грустным и мягким тоном. Сейчас она в том самом платье, в котором была на нашей с Ли свадьбе. Она говорила, что это самое красивое платье из всех, что у неё были. После приёма она сняла его, повесила на вешалку, и сказала, что хранила именно для этого момента. Она была бы счастлива увидеть, сколько цветов здесь сегодня, увидеть, насколько она была не безразлична людям. С самого момента её смерти люди звонили и спрашивали, нужно ли им принести цветы или отправить пожертвование на исследования рака. А Ли и я, кто бы ни взял трубку, говорили: "Ох, пришлите цветы, маму никогда не интересовала благотворительность, но она так надеялась на то, что когда умрёт, В церкви для неё будет множество цветов. Она хотела, чтобы их аромат доходил до небес. Большая Барбара Макрей энергично закивала и громко прошептала: "Прямо как Мэриан, прямо как она". Дофин продолжал: "До визита в похоронное бюро я был очень расстроен смертью мамы. Но вчера я вошёл туда, увидел её, и теперь я в порядке". Она выглядит такой счастливой, такой естественной. Я смотрю на неё и думаю, что она ушла сидит теперь на небесах и переживает за меня. Дофин повернулся к гробу и нежно улыбнулся мёртвой матери. Большая Барбара Макрей обняла дочь за плечо. Ты приложила руку к написанию поминальной речи или? Заткнись, Барбара, сказал Люкер. Мэри Скотт Дофин обратился к монахине. Хочешь что-нибудь сказать о маме? Сестра Мэри Скот покачала головой. "Педиашка", прошептала большая Барбара. "Могу поклясться, что она просто раздавлена горем". Повисла тревожная пауза. Священник уставился на Дофина, который всё ещё стоял у края скамьи. Дофин смотрел на сестру, которая возилась с чёткими. Органист разглядывал их со своего балкона, будто ожидая сигнала. Вот поэтому и нужна распечатанная программка, прошептала большая Барбара сыну, посмотрев на него осуждающе. Когда распечатанной программы нет, никто просто не имеет понятия, что делать дальше. Я могла бы вставить её в свой памятный альбом. Сестра Мэри Скотт внезапно поднялась со скамьи. Она всё-таки собралась говорить спросила большая барбара с ноткой надежды в голосе, которую все услышали. Сестра Мэри Скотт не заговорила, но её подъём определённо был сигналом. Оргонист пару раз ныл уже, задев ногой по педалям органа, вылез из своего чердака и скрылся за маленькой боковой дверью. Кевнув Дофину и сестре Мэри Скотт в заговорщическом молчании, священник резко повернулся на каблуках. Его шаги эхом вторили органисту, удаляющемуся из святилища. Эти двое служащих как будто внезапно решили по исключительной и непреодолимой причине покинуть церемонию до ее завершения. А похороны, конечно же, еще не закончились. Не было ни второго гимна, ни благословений, ни пост-людии. Носильщики все еще ждали снаружи храма. Скорбящие остались наедине с телом усопшей. В крайнем удивлении от такого необъяснимого происшествия, большая Барбара обернулась и громко сказала Одессе, которая сидела в десятке метров от неё. Одесса, что они себе позволяют? Куда ушёл отец Нелти? Почему этот мальчик перестал играть на органе, когда ему платят за похороны? Он всегда играет, я знаю. Мисс Барбара, умоляюще проговорила Одесса. Барбара тихо сказал Люкер отвернись и просто замолчи. Она начала протестовать, но Дофин с горечью одернул ее. — Большая Барбара, прошу. Большая Барбара, любившая своего зятя, застыла на скамье, хоть это и стоило ей усилий. — Пожалуйста, давайте все вместе помолимся за маму пару минут, — сказал Дофин. Остальные послушно склонили головы. Краем глаза Индия МакКрей и Заметила, как сестра Мэри Скотт достала из-под своего скапулярия узкий чёрный ящик. Она крепко держала его в руках перед собой. Индия слегка щёлкнула длинным накрашенным ногтем тыльную сторону ладони отца. Что там у неё? спросила его шёпотом. Люкер взглянул на монахиню, азадачно покачал головой и прошептал в ответ: "Не знаю". Долгие секунды в святилище не было ни единого движения. Неожиданно запустился кондиционер, заглушая уличный шум. Никто не молился. Дофин и Мэри Скотт, потрясенные и явно более всех смущенные, стояли, глядя друг на друга через центральный проход. Ли немного наклонилась и повернулась боком. Положив локоть на спинку скамьи, она приподняла вуаль, чтобы обменяться недоуменными взглядами с матерью. Люкер с дочерью сжали ладони друг друга, выражая своё изумление. Одесса пристально смотрела перед собой, словно от неё не стоило ожидать удивления по поводу того, что происходило на похоронах такой своей равнозначной женщины, как Мэриан Сэвидж. Дофин громко вздохнул и кивнул сестре. Они медленно двинулись к алтарю и заняли места за гробом, не глядя на мать, мрачно уставившись перед собой. Дофин взял у монахини узкий чёрный ящик, сдвинул защелку и приподнял крышку. Все маккреи вытянули шеи, но не смогли разглядеть, что внутри. На лицах брата и сестры было что-то одновременно настолько испуганное и торжественное, что даже большая Барбара воздержалась от замечаний. Из ящика Мэри Скотт достала сверкающий кинжал с узким лезвием длиной около 20 сантиметров. Дофин и сестра Мэри Скотт вместе держали оружие за отполированную рукоять. Дважды они провели им над открытым гробом, а затем направили остриё прямо на небьющееся сердце матери. Удивление большой Барбары было настолько велико, что ей пришлось встать. Лис схватила её за руку и вскочила. Люкер и Индия последовали примеру, как и Одесса, сидевшая через проход. Встав, скорбящие смогли заглянуть в гроб. Они почти ожидали, что Мэриан Севич приподнимется в знак протеста против таких необычайных процедур. Сестра Мэри Скотт отпустила рукоять ножа. Её руки дрожали над гробом, а губы двигались в молитве. Её глаза широко раскрылись, когда она наклонилась к гробу и разорвала льняные погребальные одежды. Неприукрашенная плоть Мэриан Севич была отчётливо жёлтой. Сестра Мэри Скотт сдвинула протез И обнажил шрамы от мастэктомии. Резко вздохнув, Дофин высоко поднял нож. "Господи, Дофин!" воскликнула Мэри Скотт. "Покончи с этим!" Дофин вдавил клинок на пару сантиметров во впалую грудь Мэриан. Он держал его там, пока не перестал дрожать. Дофин вынимал нож медленно, словно боясь причинить Мэриан Савидж боль. Лезвие покрылось смесью свернувшихся жидкостей небальзамированного тела. Снова вздрогнув от прикосновения к трупу, он вложил нож в холодные жёсткие руки матери. Сестра Мэри Скот отшвырнула пустой чёрный ящик, и он загрохотал по полированному деревянному полу. Она быстро подобрала погребальные одежды и без церемоний бросила крышку гроба на изуродованное тело матери. Затем трижды громко стукнула по крышке. Звук раздавался удручающе пустой. Священник и органист появились через маленькую боковую дверь. Дофин и Мэри Скотт бросились к задней части церкви и раскрыли огромные деревянные створки, чтобы впустить носильщиков. Шестеро мужчин пробежали по проходу, водрузили гроб на плечи и под аккомпанемент оглушительной пост-люди понесли его на огненное солнце в неистовую майскую жару полудня среды.